Она уж третий день никуда из дому. Эти слова, раздавшиеся из коридора, вывели ее из задумчивости. Она увидала, как далеко зашла в своем занятии. За самое введение. Мать дотронулась до ее руки. — Скажи на милость, Женя. Дальнейшее пропало, как несказанное. Матери вперебой, словно сосна. Дочь попросила госпожу Люверс произнести «усекновением головы Иоанна притечь. Мать повторила, недоумевая, она не сказала «Притеча», — так говорила Аксинья. В следующую же минуту Женю взяла дива на самое себя. Что это было такое? Кто подтолкнул, откуда взялось? «Это она, Женя?» — спросила. Или могла она подумать, чтоб мама... Как сказочно и неправдоподобно. Кто сочинил? А мать все стояла. Она ушам не верила. Она глядела на нее широко раскрытыми глазами. Эта выходка поставила ее в тупик. Вопрос походил на издевку. Между тем в глазах у дочки стояли слезы. Смутные ее предчувствия сбылись. На прогулке она ясно слышала, как смягчается воздух, Как мякнут тучи и мягчеет чок-подков. Еще не сжигали, когда в воздухе стали виять, Блуждать сухие серенькие пушинки. Но не успели они выехать за мост, как отдельных снежинок не стало, и повалил сплошной всплывшийся лепень. Давлетша слез козел и поднял кожаный верх. Женя с Сережей стало темно и тесно. Ей захотелось беснаваться на манер беснующейся вокруг непогоды. Они заметили, что Давлетша везет их домой только потому, что опять услышали мост под выкормышем. Улицы стали неузнаваемы. Улиц просто не стало. Сразу наступила ночь, и город, обезумев, зашевелил несметными тысячами толстых побелевших губ. Серёжа подался наружу и, упершись в колено, приказал вести к ремесленному. Женя замерла от восхищения, узнав все тайные прелести зимы в том, как прозвучали на воздухе Серёжины слова — Давлетша кричал в ответ, что домой ехать надо, чтобы не замучить лошади. Господа собираются в театр, придется перекладать в сани. Женя вспомнила, что родители уедут, и они останутся одни. Она решила усесть до поздней ночи поудобней за лампой с тем томиком, Сказок кота-мурлыки, что не для детей, Надо будет взять в маминой спальне и шоколаду, И читать, посасывая, и слушать, как будет заметать улицы.